Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я начну цикл из двух лекций, который будет посвящен периоду так называемого «междуцарствия», то есть правлению Юрия Владимировича Андропова и Константина Усеновича Черненко и прихода Михаила Сергеевича Горбачева к власти. То есть это будет очень непродолжительный трехлетний период в истории Советского Союза, ставшего предтечей пресловутой Горбачевской перестройки, которая, как известно, закончилась крахом Советского Союза. Итак, моя первая лекция будет посвящена правлению Юрия Владимировича Андропова. Значит, ну надо сказать, что по мнению многих специалистов первоначально трудно было даже предположить, что в лице Юрия Владимировича Андропова советские органы госбезопасности будут способны взять реванш в борьбе за власть с партийной номенклатурой, которую Как известно, они потеряли после незаконного отстранения Лаврентия Павловича Берия от власти в 1953 году. Однако сам Юрий Владимирович Андропов, вероятнее, считал иначе. По утверждению целого ряда современных авторов, в частности Соловьева и Клепиковой, еще в конце 1960-х, начале 1970-х годов, едва успев укрепившись на новом посту председателя КГБ СССР, который впервые со времен Иосифа Виссарионовича Сталина опять вошел в состав Политбюро ЦК, Юрий Владимирович Андропов начинает подбирать свою команду и расставлять своих людей на стратегически важных участках борьбы за власть. Уже в июле 1969 года на волне борьбы с коррупцией, серьезно поразившей все закавказские республики, власти в Азербайджане впервые приходит кадровый чекист, а именно вместо прежнего руководителя Республики Ахундова, правившая ей почти 10 лет, первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, становится руководитель республиканского КГБ генерал-майор Гейдар Алиевич Алиев. По мнению тех же советологов, то есть Соловьева и Клепиковой, это назначение стало первой, так называемой отдаленной победой Юрия Андропова в борьбе за высшую власть в стране. Однако другие авторы, в частности генерал армии Филипп Бабков, который, как известно, долгие годы был заместителем Юрия Андропова по КГБ, утверждают, что назначение Гейдара Алиева произошло по более прозаичной или банальной причине, в частности, по подсказке брежневского «свояка» первого заместителя председателя КГБ СССР, генерал-полковника Семена Кузьмича Цвигуна, заместителем которого Гейдар Алиев и был в бытность того председателем КГБ Азербайджанской ССР. Затем аналогичная смена власти произошла и в Грузии, где в сентябре 1972 года в отставку был отправлен многолетний руководитель республики генерал-лейтенант Василий Павлович И новым первым секретарем ЦК Компартии Грузии стал министр внутренних дел генерал-майор Эдуард Амбросевич Шеварнадзе. Ряд современных авторов, тот же Соловьев, Клепикова, Зинькович и другие, опять же утверждают, что это назначение стало следующим шагом Юрия Андропова на пути к высшей власти в стране. Однако думается, что такая скороспелая оценка тех событий, произошедших на Кавказе, вряд ли тогда, когда Леонид Ильич Брежнев, Алексей Николаевич Косыгин, Михаил Андреевич Суслов, Андрей Павлович Кириленко, Федор Давыдович Кулаков и многие другие члены Политбюро и секретариата ЦК были еще вполне здоровы и находились в самом расцвете политических сил, могла каким-то образом повлиять на укрепление позиций Юрия Андропова в верхних эшелонах власти. Тем более, что в этом Так называемую «стройную схему» не вполне вписывается смена власти в третьей Закавказской республике, То есть Армении, где в ноябре 1974 года прежнего руководителя республики Армена Кочиняна сменил новый первый секретарь ЦК Компартии Армении Карен Серобович Демерчан, который был профессиональным партийным работником и никакого отношения к силовым органам не имел. На наш взгляд, реальное укрепление власти Юрия Владимировича Андропова в верхних эшелонах произошло лишь в апреле 1973 года, когда он стал полноправным членом политбюро ЦК, а реальные шансы на обладание высшей властью У главного чекиста страны появились только в ноябре 1974 года, когда сразу после завершения знаменитой Владивостокской встречи Леонида Брежнева и американского президента Джеральда Форда на обратном пути в Москву у генсека произошел первый шимический инсульт. Однако надо сказать, что на пути Юрия Владимировича Андропова к вершинам власти тогда стояли и другие мощные фигуры, которые пользовались гораздо большей популярностью и влиянием в Центральном партии аппарате и э, в региональных партийных структурах. Речь прежде всего идет о Михаиле Андреевиче Суслове, о Федоре Давидовиче Кулакове, о Дмитрии Федоровиче Устинове и ряде других высших руководителей СССР. Кроме того, к этому времени Юрий Андропов сам серьезно заболел и уже находился на гемодиализе почек». Вероятнее всего, новое обосредение борьбы за власть произошло во второй половине 1976 года, когда у Леонида Ильича Брежнева произошел второй инсульт. Именно тогда Юрий Андропов, хорошо осведомленный о состоянии здоровья генсека, и других членов политбюро через своего доверенного информатора, начальника 4 главного управления Минздрава СССР, академика Евгения Ивановича Чарзова, и решил начать борьбу за власть. По мнению целого ряда авторов, в частности Николая Зиньковича, в тот момент реальными наследниками Генсека могли быть несколько человек, в частности два члена политбюро. Это секретарь ЦК Федор Давыч Кулаков, который имел сильную поддержку у многих первых секретарей обкомов и крайкомов партии и восходящая звезда советской политики, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов, которого активно поддерживали такие влиятельные члены Политбюро, как Михаил Андреевич Суслов и Дмитрий Федорович Устинов, за которыми, как известно, стоял мощнейший партийный аппарат и военно-промышленный комплекс страны. Однако в июле 1978 года Совершенно неожиданно Федор Давыч Кулаков скончался, и смерть этого одного из влиятельнейших членов политбюро, целый ряд авторов, те же Соловьев, Клепикова, Лукьянов, Зинькович и другие, напрямую связали с именем Юрия Андропова. Но вот сразу после смерти Кулакова началась острая борьба за власть, кто именно сменит его на посту члена Политбюро, секретаря ЦК по сельскому хозяйству и станет куратором всего огромного сельскохозяйственного комплекса страны. Значит, основными претендентами на этот пост были первый секретарь Полтавского обкома партии Федор Трофимович Маргун и первый секретарь Ставропольского крайкома партии Михаил Сергеевич Горбачев. Значит, первый руководитель был хорошо известен как крупный организатор и знаток сельского хозяйства страны, а второй был знаменит только тем, что будучи так называемым курортным секретарем, которому на минеральные воды приезжали подлечиться практически все престарелые члены Политбюро ЦК, пользовался личной поддержкой двух самых влиятельных членов узкого руководства страны, в частности Михаила Суслова и Юрия Андропова. Именно их стараниями подлесок Горбачев в ноябре 1978 года, ну подлесок это выражение самого Михаила Сергеевича, Значит, и был избран секретарем ЦК по сельскому хозяйству. Причем я замечу, что это избрание произошло во многом случайно, потому что Горбачева, который тогда находился в Москве, сотрудники общего отдела ЦК, которым руководил Константин Усинович Черненко, долгое время не могли найти и совершенно случайно обнаружили его на юбилее у одного из ставропольских земляков. И вот в таком подвыпившем состоянии они его и привезли перед светлой очи Константина Устиновича на Старую площадь. И уже оттуда они прошествовали на прием к Леониду Ильичу Брежневу, где, собственно говоря, и состоялось назначение Горбачева на эту ключевую должность внутри Политбюро ЦК. Между тем, надо сказать, что тогда же, в ноябре 1978 года, Новым членом Политбюро стал и ближайший брежневский соратник, секретарь ЦК и заведующий общим отделом ЦК Константину Усенович Черненко, который долгие годы был реально правой рукой генсека. Затем, ровно через год, в ноябре 1979 года, Михаил Горбачев становится кандидатом в члены Политбюро, а ровно через год, в октябре 1980 года, Его избирает и полноправным членом Политбюро, что, безусловно, резко усилило позиции Юрия Андропова в борьбе за власть. К тому времени Юрий Владимирович Андропов уже имел... Своих людей во многих властных структурах, в частности в центральном чекистском аппарате, в идеологических структурах, партии, в академических институтах и даже в диссидентском движении. Именно им, то есть Юрием Андроповым, еще бытно секретарем ЦК по работе с социалистическими странами и была выписывана целая... Когорта или команда будущих прорабов Горбачевской перестройки, которых Леонид Ильич Брежнев, как известно, иронично называл «моими социал-демократами», подчеркивая их фактически меньшевизм по ключевым вопросам идеологии реальной политики. Среди этой когорты будущих партийных или внутрипартийных диссидентов самые сильные позиции занимали Николай Николаевич Иноземцев, Георгий Аркадьевич Арбатов, Вадим Владимирович Загладин, Георгий Хасрович Шахназаров, Александр Иванович Бовин, Анатолий Сергеевич Чернявин, Николай Васильевич Шишлин, Карен Брутенц и многие другие партийные аппаратчики и номенклатурные академики, которые заразились идеями еврокоммунизма еще в начале-середине 1960-х годов, находясь на стажировке в редакции известного международного журнала «Проблемы мира и социализма», редколегия которого, как известно, находилась в Праге. Между тем, в конце января 1982 года, во время плановой госпитализации, совершенно неожиданно скончался многолетний второй секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов. So <laughs> Очень странная смерть этого человека, бывшего образцом настоящего коммуниста-аскета и хранителя лучших традиций партии, вызвала, естественно, новый виток борьбы за власть. Было совершенно очевидно, что реальным наследником власти престарелого генсека станет именно тот член Политбюро, который займет этот ключевой пост в партийном аппарате. Значит, наиболее реальными шансами на успех в то время обладали два человека – это опыт. Партийный аппаратчик и настоящий виртуоз организационно-партийной работы Константин Устинович Черненко, который и стал после смерти Михаила Суслова де-факто вести еженедельное заседание секретариата ЦК. Однако до Юра это положение должен был, естественно, узаконить пленом ЦК который был назначен только на конец мая 1982 года. Вот все эти три с половиной месяца между враждующими группировками шла, по сути дела, смертельная схватка за власть, особую остроту, которая придавала вражда Юрия Андропова с министром внутренних дел СССР генералом армии Николаем Анисимовичем Щелком, которые патологически презирали и ненавидели друг друга. Так называемый Днепропетровский или Днепропетровско-Молдавский клан прекрасно понимал, что ему грозит случае прихода к власти Юрия Андропова и делал все возможное и невозможное, чтобы скомпрометировать главу КГБ в глазах престарелого генсека. Однако им это сделать не удалось, и в мае 1982 года шеф тайной полиции при поддержке очень влиятельного Министра обороны, маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, не просто вернулся в ЦК, но и де-факто стал вторым секретарем ЦК, что несоизмеримо подняло бы шансы в борьбе за высшую власть. Однако, надо сказать, что эти шансы были далеко не стопроцентными, поскольку совершенно неожиданно новым председателем КГБ СССР был назначен генерал-полковник Виталий Васильевич Федорчук, который из поста руководителя КГБ Украинской ССР был сразу и я это подчеркиваю переведен на столь высокий пост в Москву, что было совершенно беспрецедентным событием в истории страны. На наш взгляд этот поразительный факт мог свидетельствовать только о том, что Леонид Ильич Брежнев вероятнее всего решил передать высшую власть в стране своему старинному товарищу и личному другу, первому секретарю ЦК партии Украины Владимиру Васильевичу Щербицкому, которого он по всегда любил, безмерно уважал и ценил. Это вполне правдоподобное предположение подкрепляется и мнением целого ряда авторитетных мемуаристов, в частности члена Политбюро, первого секретаря МГК КПСС. Виктор Васильевича Гришина, многолетнего заведующего отделом организационно-партийной работы секретаря ЦК Ивана Васильевича Капитонова и председателя КГБ СССР генерала армии Виталия Федорчика, которые утверждали, что на конец ноября 1982 года был назначен очередной пленум ЦК, на котором и предполагалось узаконить вот этот переход власти. Значит, в частности, смысл всей этой интриги состоял, чтобы на этом пленуме учредить пост почетного председателя партии, переместить на этот пост престарелого Леонида Ильича Брежнева, а новым генеральным секретарем ЦК КПСС избрать вполне здорового и полного сил Владимира Васильевича Щербицкого. Но по воле рокового случая вся эта... Интрига не увенчалась успехом, поскольку, как известно, 10 ноября 1982 года Леонид Ильич Брежнев скончался во сне от острого сердечного приступа. Надо сказать, что в современной литературе во многом под влиянием мемуаров главного кремлевского «Искулапа» Академика Евгения Ивановича Чазова, смерть Леонида Ильича Брежнева традиционно преподносится как вполне ожидаемое событие, которое произошло естественным путем. Однако в свете последних открытий, по мнению целого ряда историков, в частности того же Соловьева, Клепикова, Зиньковича и других, не кажется такой уж неожиданной. Вполне возможно, что к ней каким-то образом был причастен Юрий Андропов. Теперь э, я хотел бы немного остановиться на... В периоде правления Юрия Андропова в качестве генерального секретаря и председателя президента Верховного Совета СССР. Но надо сказать, что несмотря на всю ожидаемость, смерть Леонида Ильича Брежнева э, для многих в общем-то стране была полной неожиданностью, поскольку еще в день юбилея Октябрьской революции 7 ноября 1982 года генсек приветствовал праздничные колонны демонстрантов с трибуны мавзолея имени Ленина. После окончания всех вот этих юбилейных торжеств он, как всегда, отправился в свою любимую резиденцию. Охотничьи угодья завидовал в Калининской области, но на нет Тверская область и никаких особых жалоб на свое здоровье не высказывал. А утром 10 ноября офицеры его охраны нашли динсек уже мертвым. Именно здесь на Брежневской даче Юрий Владимирович Андропов, Дмитрий Чустинов и Андрей Андреевич Громыко и договорились о переделе власти и передачи ее бывшему шефу тайной полиции. Никто из потенциальных соперников Юрия Андропова, будь то самые влиятельные члены так называемого Днепропетровского клана, то есть Константин Устинович Черненко и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов, будь то авторитетные лидеры крупнейших столичной и республиканских партийных организаций, Виктор Васильевич Гришин, Григорий Васильевич Романов, Владимир Васильевич Щербицкий, Един Мухаммед Ахмедович Кунаев не выступили против восхождения второго секретаря ЦК на высшую ступеньку власти в стране. Более того, на внеочередном пленуме ЦК, который прошел 12 ноября 1982 года, по личной просьбе Дмитрия Федоровича Устинова с предложением о выдвижении Юрия Андропова на пост генсека выступил никто иной, как главный его конкурент Константин Устинович Черненко. Но вот за проявленную мудрость и нежелание обострять борьбу за власть Константин Черненко был сполна вознагражден. На первом же заседании Политбюро ЦК, которое состоялось уже 18 ноября, именно Ему при распределении обязанностей между членами Политбюро было поручено вести секретариат ЦК, то есть де-факто э, стать вторым секретарем, и курировать работу нескольких ключевых отделов ЦК, а именно общего организационно-партийной работы административных органов и идеологического отдела ЦК. Иными словами, именно Константин Устинович де-юре де-факто стал вторым секретарем, и кроме того он сумел протащить на должность заведующего общим отделом цк свою прямую креатуру константина боголюбова который стал вместе со своим патроном формировать повестку дня заседаний и политбюро и секретариата цк что имело в тогдашней системе власти естественно ключевое Значение. Между тем, совершенно очевидно, что сразу после своего прихода к высшей власти Юрий Андропов стал целенаправленно усиливать свои позиции в высшем руководстве страны и формировать собственную команду реформаторов. Но в данном случае слово «реформаторов» я беру в кавычки. Уже 22 ноября 1982 года на очередном пленуме ЦК были приняты важные кадровые решения. Во-первых, из состава политбюро и секретариата ЦК был выведен старинный брежневский приятель Андрей Игорь Павлович Кириленко, значит прогрессирующий маразм, которого уже был ни для кого не секретом. Но достаточно вспомнить, что значит, я лично слышал это от Николая Ивановича Рыжкова и от других членов высшего руководства страны, что на последнем Брежневском съезде ему было поручено зачитывать список вновь избранных членов ЦК, так он половину этого списка просто перепутал. Значит, И в зале, но ну, смеяться было, конечно, нельзя, но люди сидели и двигались с жалобаками, потому что было совершенно очевидно, что Кириллянка страдает просто элементарными провалами в памяти. Так, второе, значит, новым полноправным членом Политбюро ЦК был избран Гейдар Алиевич Алиев, который одновременно был переведен в Москву на должность первого заместителя председателя Совета Министров ПССР с вероятным прицелом, значит, его скорого восхождения на пост председателя Совета Министров ПССР, который, как известно, с 1980 года занимал престарелый Николай Александрович Тихонов. Третье. В аппарате ЦК была впервые учреждена должность секретаря ЦК по экономике, на которую был избран чистый технарь и производственник ни дня не работавший в партийном аппарате Николай Иванович Рыжков который до этого, как известно, занимал должность первого заместителя председателя Госплана СССР. Кроме того, он же возглавил вновь организованный экономический отдел ЦК, который и должен был стать мозговым штабом по подготовке и проведению новой экономической реформы. Затем, в декабре 1982 года, произошла давно ожидаемая рокировка в ведущих силовых... Структурах страны. Значит, с поста министра внутренних дел СССР был снят генерал армии Николай Щелков, которого сменил председатель КГБ СССР, генерал армии Виталий Федорчук. А новым главой тайной полиции был назначен давнишний соратник Юрия Андропова, генерал армии Виктор Михайлович Чебриков, который, как известно, долгие годы был первым заместителем председателя КГБ СССР. Тогда же, в декабре 1982 года, Генсек провел первую крупную рокировку и в Центральном партийном аппарате, в частности, с должности главы ключевого отдела агитации и пропаганды ЦК Был снят Евгений Михайлович Тяжельников, и его место занял Борис Иванович Стукалин. Кроме того, тогда же в декабре 1982 года по прямому указанию Юрия Андропова ряд членов высшего руководства страны, а именно Михаил Горбачев, Владимир Долгих и Николай Рыжков, которые как ведущие секретари ЦК, соответственно, курировали, Все сельское хозяйство, промышленность и экономику страны начали совместную работу над проектом новой экономической реформы. Причем для подготовки этой программы впервые были привлечены наработки так называемых диссидентов от экономической науки, в частности известных советских академиков-экономистов Абелла Аганбегяна. Александра Анчишкина, Олега Богомолова, Владимира Тихонова, Татьяны Заславской, а также ведущих докторов экономических наук Леонида Абалкина, Николая Петракова. Степана щитаряна и других. Значит, в центре внимания новой когорты реформаторов были три экономических проблемы: во-первых, это существенное укрепление исполнительской дисциплины; второе, децентрализация управления народным хозяйством страны; и третье, роль экономических стимулов в развитии народного хозяйства. Значит, в январе 1983 года состоялось расширенное совещание в ЦК КПСС, на котором как раз подробно и обсуждались вопросы укрепления трудовой исполнительной и производственной дисциплины, ставшие лейтмотивом всего правления нового генсека. То, что этот курс довольно быстро вылился в чисто полицейские мероприятия и демонстрацию силы, мало кого смущало в тот период. Напротив, новый курс получил всемирную поддержку большинства советских граждан, которые истосковались по твердой руке и элементарному порядку в стране. Параллельно с усилением своей власти Юрий Андропов делает ее более открытой, Значит, для рядовых граждан, что в тогдашних условиях было, в общем-то, смертельно опасно для руководящих органов КПСС. В частности, в центральной партийной печати начинает еженедельно публиковаться отчеты о вопросах, которые обсуждаются на Политбюро ЦК. То есть на информацию, которая еще со времен Иосифа Виссарионовича Сталина относилась к категории высших государственных секретов, по сути дела накладывается печать гласности. Тогда же в центральную и местную печать начинает проникать первая, ранее закрытая информация о фактах разложения власти, и коррупции в партийных и советских аппаратах, которые по прямому указанию Генсека сливали в прессу Генеральная прокуратура СССР и КГБ СССР. Одновременно по указанию Генсека чекисты и прокурорские работники стали усиленно раскручивать Милицейская, Московская, Краснодарская, Узбекская и другие коррупционные дела, в которых были замешаны ряд крупных партийных и государственных работников, в том числе кандидат члены политбюро ЦК, первый секретарь ЦККОМ партии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов, бывший министр внутренних дел СССР генерал армии Николай Анисимович Щелков, бывший первый секретарь Краснодарского крайкома партии Сергей Федорович Медунов и другие. Между тем, в марте 1983 года в главном теоретическом журнале страны «Коммунист» была опубликована известная статья Юрия Андропова «Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства СССР». Дело в том, что тогда праздновалось столетие со дня рождения Карла Маркса, поэтому к этому как бы событию и была приурочена собственно говоря, эта статья. Значит, В этой статье Генсек довольно откровенно заявил, что мы еще не изучили в должной степени то общество, в котором живем, трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические, поэтому порой вынуждены действовать эмпирически путем проб и ошибок. Ну вот кроме того, в этой статье он фактически дезавуировал а, давнюю идею непосредственного перехода к коммунизму, заменив ее идеи совершенствования развитого социализма, подчеркнув при этом, что наша страна находится в начале этого длительного исторического этапа, который, естественно, будет знать свои периоды, и свои ступени роста. Надо сказать, что в современной историографии существуют разные оценки этой статьи. Так, группа либеральных авторов, в частности Пихой, Шубина и другие, полагают, что этот теоретический, но ну, в данном случае я слово «теоретический» беру, естественно, в кавычки, трактат, подготовленный по случаю... 100-летнего юбилея со дня смерти Карла Маркса. Значит, носил чисто э, значит, ритуальный характер и не имел никакого программного характера. Однако их оппоненты из патриотического лагеря, в частности э, Фраянов, Довин, Барсенков, Островский и другие, категорически утверждают, что эта работа генсека носила программный характер и фактически означала победу западнического крыла партийно-государственной элиты страны. Надо сказать, что об антроповском проекте радикальных реформ всей советской системы, уже довольно сложены целые легенды. Однако большинство людей, которые так или иначе были знакомы с истинными Андроповскими планами, либо уже умерли, либо до сих пор молчат, либо говорят полунамеками. И лишь ряд осведомленных авторов, непосредственно работавших с Юрием Андроповым, немного поведали об отдельных частях его грандиозного плана. В частности, Аркадий Иванович Вольский, бывший у Юрия Андропова помощником по экономическим вопросам, утверждает, что новый испеченный генсек Собирался кардинальным образом перестроить все административно-территориальное устройство страны, уйти от национальной федерации и вместо союзных республик создать чисто территориальную федерацию по типу американских штатов или западно-германских земель. Другой андроповский соратник, генерал армии Филипп Денисович Бабков, ставший при Юрии Андропове заместителем главы КГБ и начальником пятого так называемого идеологического управления КГБ, полагает, что у его шефа существовал реальный план экономических реформ, который де-факто предполагал конвергенцию и интеграцию СССР с капиталистической системой Западного мира на выгодных для СССР условиях и так далее. Значит, Общая идея вот этого Андроповского плана, по мнению Бабкова и его сторонников, заключалась в следующем. Значит, первое. Реформы должны были начаться поэтапно и не распространяться сразу на всю территорию страны. Второе. Предполагалось создать порядка 10 так называемых экспериментальных зон, В которых шли бы преобразования, причем не факт, что по единому сценарию, а по типу, значит, одна страна десятых систем и подсистем. Третье. Таким образом убивали как бы сразу двух зайцев. С одной стороны, по итогам этого межрегионального так называемого соцсоревнования выявлялся лучший реформаторский проект, а с другой стороны, был бы ликвидирован давний бич советской экономики, это гигантские региональные диспропорции, серьезно тормозившие развитие советской экономики и перманентно создававшие ненужную социальную и межнациональную напряженность в разных регионах страны. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Кугушева, Калашникова, Островского и других, подобные планы реформирования советской экономики стали детально прорабатываться, как в самом КГБ, где по образцу то ли Орловского братства, то ли на Мальнер, на народовольческого подполье, то ли в духе масонских лож была создана разветвленная группа так называемых «пятерок» из числа доверенных чекистов и партийных аборатах, так и в легендарном ВНИИСИ, которым бессменно, как известно, руководил член Римского клуба и давний приятель э, небезызвестного МИПСа, лорда Цукермана, сын Бериевского генерала, косыгинский зять и Примаковский Шурин, академик Джермен Михайлович Гвишани. Вот именно под пристальным присмотром андроповских чекистов юные птенцы вот этого самого ВНИИСИ, то есть Научно-исследовательского института системного анализа, Егор Гайдар, Петр Авен, Олег Ананич, Андрей Нечаев и другие мальчиши-плохиши в розовых станишках и карпели над Андроповской экономической реформой и частенько наезжали в Ленинград, где обсуждали все свои новации на закрытых семинарах на турбазе «Змеиная горка» где питерских экономистов представляли Анатолий Чубайс, Михаил Дмитриев, Андрей Ларионов и другие. Причем, судя по всему, главным смотрящим за змеиным логовым был тогдашний первый заместитель начальника Ленинградского УКГБ и будущий беглый предатель генерал-майор КГБ Олег Калугин, имевший особо доверительные отношения с Юрием Андроповым. Ну вот на этом, уважаемые друзья, я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию а О последующих событиях Андроповского управления мы поговорим с вами в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.